Истошно вопя Ника скрылась во мраке ощетинившегося злобой вагона. Или нечто ее туда утянуло. Пепел ринулся за ней после секундного промедления. Успел схватить за рукав. Ткань затрещала. В его ладони остался жалкий клочок футболки. «Ника!» Что есть силы, позвал Пепел. Ее крики доносились откуда-то из конца вагона столь отчаянные, что в них ясно застыли страх и ожидание боли. Не раздумывая, пепел бросился в темноту вслед за Никой. Чернота за окнами дезориентировала. Он больше не понимал, едет поезд вперед или назад. Может, вообще боком плывет в пространстве, не подчиняясь законам гравитации. «Отвали! Отвали от меня!» Вновь послышался голос Ники. Уже ближе. Пепел обрадовался тому, что хотя бы двигался в правильном направлении и ускорил ход. Дважды он наткнулся на поручни, ударившие в его тело с какой-то дикой силой. Сделав еще несколько шагов, Пепел разглядел очертания девушки, лежащей на спине. Она отчаянно пиналась ногами и била руками перед собой. Пепел как не пытался, так и не смог увидеть ее соперника. Если бы не сегодняшний день, он бы принял действие Ники за приступ эпилепсии или другой болезни. В действительности же она сражалась с мертвецами за собственную жизнь. «Помоги мне! Сделай же что-нибудь!» — умоляла Ника. «Что именно?» — опешил пепел. Ника сдавленно захрипела, вцепившись в собственное горло. Пепел в отчаянии ударил туда, где должен был находиться предполагаемый соперник, но кулак лишь скользнул по воздуху. «Идиот! Что ты вытворяешь?» — мысленно обругал себя Пепел. «Она ведь умрет прямо на твоих глазах!» Он направил фонарик на тело Ники и вздрогнул. Ее футболка была разодрана в лоскуты. На руках и шее краснели отпечатки ладоней, оставленные мертвецами. Ника тряслась, стучала ногами по полу, но не могла вырваться из призрачной хватки. Пепел застонал от бессилия. А затем вспомнил особняк Полубинского. В прошлый раз они спаслись от обострения проклятия на втором этаже. Пепел не ходил с ними, но позднее узнал, что потусторонние силы и техника не очень-то дружат между собой. Если уж это не поможет, то «А на хрен Выдавил Пепел, стаскивая с себя часы и фитнес-браслет. Он с трудом закрепил ремешки на запястье барахтающейся Никки. Ее рот был открыт. Из горла выходило хрипение, но по глазам Пепел прочитал, что двигается в правильном направлении. Избавившись от фонарика, он похлопал себя по карманам. Из гаджетов остался только потрепанный временем смартфон, Вытаскивая его, Пепел случайно запустил плейлист с последним альбомом «Частиц пыли». Собственный голос, искаженный динамиком и потусторонним пространством вагона, казался творением дерьмового пародиста. Едва телефон коснулся груди, Ника резко вдохнула и закашлялась. То, что сжимало ей горло, растворилось в воздухе, как соль в воде. Склонившись к Нике, Пепел почувствовал теплые руки, обвивающие его шею. Он обнял ее в ответ. «Меня чуть не задушили», — прошептала Ника. «Если бы ты не сообразил...» «Надо было сообразить раньше, тогда ты бы не пострадала так сильно». «Перестань». краешком губ улыбнулась она. «Ты и так молодец, а песня «Частиц пыли» мне теперь нравится еще больше». Пепел хотел помочь Нике подняться, однако внезапно ощутил, как сам отрывается от земли. Он нелепо взмахнул руками, скользнув пальцами по гладкой поверхности поручня. Ника вскочила на ноги. Запрыгала, пытаясь ухватить пепла, но слишком поздно. От резкого подъема перехватило дыхание. Желудок будто свернулся в тугой узел. Спиной и затылком пепел силой приложился к дребезжащему потолку. Невидимая сила тащила его к началу вагона, ударяя о выступы, решетки и лампы. Что-то твердое прилетело в висок. От боли пепел зажмурился, а когда открыл глаза, увидел стремительно приближающийся пол. Столкновение было похоже на удар наковальней. Пепел услышал хруст собственных костей, услышал собственный крик от огненной вспышки, пронзившей запястье. Кисть искривилась в сторону, пальцы онемели. Ника неслась к нему сквозь темноту. Пепел успел взглянуть в ее большие зеленые глаза, прежде чем сила проклятия вновь подняла его в воздух.